Глава 28 Все, что открывалось глазам Элизабет на следующий день, когда они отправились дальше, казалось ей новым и интересным, и она пребывала в самом радостном настроении. Ведь ее сестра выглядела такой цветущей, что можно было больше не опасаться за ее здоровье, а мысль о предстоящем путешествии по северным графствам стала постоянным источником чудесных предвкушений. Когда они свернули с тракта на Хансфордскую дорогу, все глаза начали выглядывать дом священника, и каждый поворот сулил, что он вот-вот появится перед ними. С одной стороны дороги тянулась ограда Розингского парка, и Элизабет улыбнулась, вспомнив все, чего наслышалось об обитательницах Розингса. Наконец они увидели дом посреди сада, спускающегося к самой дороге. Живая изгородь из лавров, зеленый заборчик, все указывало, что они достигли цели своего путешествия. В дверях показались мистер Коллинс и Шарлота, экипаж остановился у калитки, за которой короткая, усыпанная гравием дорожка вела к дому. Все счастливо заулыбались и закивали друг к другу. Миссис Коллинс приветствовала подругу с живейшей радостью, и Элизабет, встретив такой радушный прием, окончательно убедилась, что не напрасно решила навестить Шарлотту. Она тут же заметила, что женитьба ничуть не изменила манера ее кузена. Его церемонная учтивость ни на йоту не утратила напыщенности, и он на несколько минут задержал ее у калитки, осведомляясь о здравии ее родителей, а также всех сестер и выслушивая ответы. Затем, без дальнейших проволочек, они, после того, как он пригласил их полюбоваться крыльцом, были проведены в дом, где едва они вошли в гостиную, он вновь церемонно приветствовал их под своим скромным кровом и слово в слово повторил вопрос жены, не хотят ли они перекусить после дороги. Элизабет приготовилась узреть мистера Коллинза во всем его великолепии и не могла не заметить, что, обращая их внимание на изящные пропорции комнаты, вид из окон и меблировку, он постоянно обращался к ней, словно желая дать ей почувствовать, чего она лишилась, отказав ему однако хотя все выглядело очень аккуратным и уютным она не смогла утешить его хотя бы вздохом сожаления а напротив изумлялась что ее подруга способна сохранять веселый вид при таком спутнике жизни когда мистер коллинс изрекал что нибудь что могло бы сконфузить его супругу элизабет невольно взглядывала на шарлоту раза два она как будто заметила легкую краску стыда на ее щеках Но чаще Шарлотта благоразумно пропускала его слова мимо ушей. После того, как они просидели в гостиной достаточно долго, чтобы полюбоваться каждым предметом мебели в ней, начиная от буфета и кончая каминной решеткой, а также подробно рассказать о дороге и о том, что поделывали в Лондоне, мистер Коллинз пригласил их прогуляться по саду, весьма обширному, отлично спланированному, уходом за которым он занимался самолично. Работа в саду была одним из его самых похвальных удовольствий, и Элизабет могла только восхищаться невозмутимым выражением, с каким Шарлотта говорила, как оно полезно для здоровья, и призналась, что всячески поощряет мужа. Там, водя их по всем продольным и поперечным дорожкам и почти не давая им времени произнести похвалы, которых он требовал, мистер коллинс описывал все открывавшиеся оттуда прелестные виды с таким педантичным тщанием, что от красоты не оставалось ничего. Он перечислял все луга в каждом направлении и мог сказать, сколько деревьев в самой дальней рощице. Однако виды, открывавшиеся из его сада, да и все прочие, какими могли похвастать графство, да и вся страна, не шли ни в какое сравнение с видом на Розингс в просвете между деревьями парка почти прямо напротив его дома. Здание было красивое, в новомодном стиле и удачно расположено на пригорке. Из сада мистер Коллинз намеревался провести их по двум его лугам, Но барышни, чьи бы шмачки не годились, чтобы гулять по заиндевелой траве, пошли назад, и с мистером Кольнзом остался только сэр Уильям. Шарлота провела сестру и подругу по всему дому, возможно, радуясь случаю показать им его без мужа. Он был невелик, но хорошо построен и удобен. И все было прилажено и расположено с практичностью и изяществом, в которых Элизабет узнала руку Шарлоты. Когда можно было забыть о мистере Коллинзе, дом действительно дышал уютом, и по явному удовольствию, которое в нем черпала Шарлотта, Элизабет заключила, что мистер Коллинз бывает забыт довольно часто. Она уже узнала, что леди Кэтрин все еще не отбыла в столицу, о чем было вновь упомянуто за обедом, когда мистер Коллинз, присоединившись к ним, объявил — «Да, мисс Элизабет, вы будете иметь честь увидеть леди Кэтрин де Берр в ближайшее воскресенье в церкви, и мне незачем упоминать, каким восторгом вы преисполнитесь. Она — сама благосклонность и снисходительность, и я не сомневаюсь, что после окончания службы она удостоит вас частичкой своего внимания. Я могу без колебаний сказать, что она будет включать вас и мою сестру Марию в каждое приглашение, которым почтит нас, пока вы будете гостить тут». Ее обхождение с моей любезной Шарлоттой — само очарование. Мы обедаем в Розингсе дважды в неделю, и нам никогда не приходится возвращаться домой пешком. Для нас закладывают экипаж ее милости. Мне следовало бы сказать, один из экипажей ее милости, ведь у нее их несколько. — Леди Кэтрин поистине весьма почтенная и умная дама, — добавила Шарлотта, и внимательнейшая из соседок. «Совершенно верно, моя дорогая, это самое я и говорю. Она принадлежит к тем знатным особам, перед которыми следует благоговеть». Вечер прошел главным образом за обсуждением Хартфордширских новостей. В рассказах о том, о чем уже писалось, а когда он подошел к концу, Элизабет в уединении своей спальни могла поразмыслить над тем, насколько Шарлотта довольна своей жизнью, как умело она управляет мужем, с каким спокойствием терпит его, и отдала должное подруге. Кроме того, она попробовала представить себе, как пройдет ее визит. Тихие приятные занятия, докучные да вторжения в них мистера Коллинза и развлечения, ожидающие их в Розингсе. Ее живое воображение быстро нарисовало самые убедительные картины. На следующий день вскоре после полудня, когда она переодевалась у себя в комнате для прогулки, внезапно какой-то шум внизу, словно вверх весь дом в смятении. Она прислушалась и вскоре услышала, как кто-то, стремглав бежит вверх по лестнице и громко зовет ее. Она открыла дверь и увидела на площадке Марию, которая, задыхаясь от волнения, вскричала «Ах!» «Милая Элиза, поспеши в столовую, оттуда ты увидишь такое! Нет, я не скажу тебе что, поторопись, спустись поскорее!» Элизабет напрасно задавала ей вопросы. Мария не пожелала ничего и больше сказать, и они вдвоем вбежали в столовую и прильнули к окну выходившему на дорогу, чтобы увидеть обещанное диво. У садовой калитки стоял низенький фаэтон, и в нем Элизабет узрела две женские фигуры. «И все?» — воскликнула она. «Я уж подумала, что в сад забрались свиньи, а это всего лишь леди Кэтрин и ее дочь». «Душечка!» — сказала Мария, возмущенная подобной ошибкой. «Это не леди Кэтрин. Старуха миссис Дженкинсон, которая живет у них, а вторая мисс Деберр. Нет, ты только посмотри на нее. Она же просто карлица. Кто бы мог подумать, что она такая тощенькая и так малоростом? И она нестерпимо груба, если заставляет Шарлотту стоять на таком ветру» почему она не зашла в дом? Шарлотта говорит, что в дом она заходит очень редко. Если мисс Дебер переступает их порог, это величайшая честь». «Мне нравится ее наружность», — сказала Элизабет, вдруг подумав совсем о другом. «Она выглядит болезненной излючкой. Да, она будет ему отличной парой. Именно та жена, которая ему нужна». Мистер Коллинс и Шарлота вместе стояли у калитки, беседуя с мисс Дебер и ее спутницей. А сэру Уильям, к большому удовольствию Элизабет, застыл в дверях, созерцая воплощение знатности в и кланяясь всякий раз, когда мисс Дебер обращала взгляд в его сторону. Наконец все было сказано, Фаэтон покатил дальше, а сэр Уильям, его зять и дочь вернулись в дом». Едва мистер Коллинс увидел Элизабет с Марией, как начал поздравлять их с великим счастьем, выпавшим на их долю. Затем Шарлотта объяснила, что все они приглашены к обеду в Розингс на следующий день.